Глава 31. Тебя здесь и похоронят, предупредил молот. Я приблизился к бригадиру. Свинячьи глазки смотрели на меня колко с неприязнью. Страха в них не было. Допустим, усмехаюсь в ответ. Но ты умрешь раньше. Какая разница? Молот пожал плечами. Что бы я сейчас ни сказал, ты меня убьешь. Ответить я не успел. Молот протянул лапищу и стукнул по кнопке, вмонтированной в подлокотник дивана. Часть стены за его спиной отъехала в сторону, из ниши выступил боевой голем. Атлетически сложенный, изготовленный из желтоватого металла. «Вы серьезно? Медь?» «Бронза», — оскалился бригадир с каббалистическим усилением. Пахом отступил в угол, чтобы находиться подальше от нас. Вжух начал перестраиваться. Расширил грудную клетку, удлинил череп, оброс броневыми пластинами, выдвинул из лап острые светящиеся голубым когти. «Убей Пахома!» — приказал я. «Что?» — охренел мой проводник. И тут же, булькая, осел на пол. Вжух ухватило одного прыжка и резкого взмаха лапой, чтобы разделаться с бандитом. «Все логично. Мне не нужны потенциальные противники за спиной. Держи этого!» — указываю на молота. Вжух прыгает на диван, подминает под себя бригадира, кладет массивные лапы ему на плечи. Открывает пасть и рычит, вынуждая жертву лишиться дара речи. «Голем, тяжелоухая, прет на меня». Бью морозным шквалом, опрокидывая и замораживая одновременно. Механическая туша падает, разбиваясь на тысячу осколков. Лютый мороз распространяется по комнате, пробирая до самых костей. Молод хочет выбраться из-под катаморфа, но силы не равны. «Я тебе сделаю больно», — предупреждаю бригадира, «очень больно. И если ты думаешь, что умрешь быстро, то ошибаешься». «Сюда уже идут!» — хрипит Джертрест. «Допрыгался!» Щелкаю пальцами и вжух отрывает бандиту голову. «За мной!» Выхожу из комнаты, превратившейся в филиал ада на земле. Узкий коридор выводит меня в уже знакомое пространство бара, где начался форменный переполох. Бандиты вскочили со своих мест с оружием в руках, бросились на меня». Я даже не стал заморачиваться и натравливать на них питомца. Начинаю раздавать удары на усилении. Один удар, один труп. Я пробивал грудные клетки, сносил головы, ломал хребты. Со мной ничего не могли сделать. Примитивное оружие даже близко не просаживало доспех. Знаете, ощутил себя санитаром леса. Меньше уродов, больше кислорода». Последний из быков молота, хватаясь за переломанную в нескольких местах руку, попытался отползти подальше, с ужасом глядя на меня. Вжух послал запрос на съедение. «Ты знаешь, где искать немца?» «Вкратчиво интересуюсь у неудачника». «Я...» — пробормотал качок. «Ты! Хватит мямлить!» «Он что, обмочился?» «Молот!» — выдавил из себя бандит. «Он чистильщика вызвал!» «Чистильщик, он будет знать». «Кто такой чистильщик?» Ответом мне послужил мощный энергетический всплеск. Я почувствовал эфирные завихрения за несколько секунд до атаки и среагировал привычным образом. Усилил доспех по максимуму, прикрыл себя и вжуха концентрированным воздушным щитом. Пламя молниеносно окутало нас, выжигая все, что находилось за пределами купола. Судя по всему, на нас напал пирокинетик, а если простыми словами – огненный маг. Действовать пришлось быстро. Огонь нуждается в кислороде и предсказуемо добывает нужную субстанцию из моего щита. Пришлось зачерпнуть побольше ки, выставить расширение и тут же сменить стихийный вектор. Для этого я последовательно использовал магию воды и льда. Сначала закрутил по периметру купола водоворот – наблюдая за тем, как стихии смешиваются, порождая пар, а уж затем все это заморозил. Вжух стоял рядом, не высовывался и тихо рычал. Когда я закончил, внутреннее пространство бара смахивало на рефрижератор. Всюду наледь, крутящиеся снежинки, морозное потрескивание и иные полярные удовольствия. Доспех немного просел сдерживая разноплановые стихии, но я вкачал туда еще ки, благо есть непрерывная циркуляция. Вжух, опять потек. Сменил пластинчатую броню на густой бурый мех, обретя отдаленное сходство с медведем. Карликовым, злобным, ворующим чужую ки, но медведем. С хрустом, впечатав ботинок в корку льда, я направился к выходу из бара. Чистильщик не мог ударить из другого полушария, такое не под силу, даже архимагом из моей реальности. Из другой части Москвы тоже не мог. Пирокинетика вздерживает универсальный закон: чем дальше находится потенциальная цель, тем меньше площадь поражения и слабее урон. Даже вне ранговые огневики, давно переступившие третий барьер в своем развитии, способны атаковать поселение или крепость не далее, чем с километровой дистанции. Если же наносится точечный удар по подвальному помещению с идеально выверенными координатами, работа настолько ювелирная, что требует близкого присутствия. Я знал, где стоит враг. С точностью до десятка метров» потому что умел определять источник возмущений еще в прежней жизни, а такие навыки не пропьешь. Напитав мышцы силой, я ускорился, на ходу извлекая меч из ножен. Вжух следовал за мной по пятам. Выскочив из подвала, за доли секунды преодолев ступеньки, я оказался на улице, в снежной круговерте, окутавшей Москву. Тачка, припаркованная у бордюра, сорвалась с места. «Пирокинетик больше не пытался меня убить. Он понял, что влип. И все эти лошадиные силы, спрятанные у него под капотом, помогли бы спастись. Но существовало одно «но». Чистильщик осмелился бросить вызов «мне». «Взять!» пустился впустился вдогонку, на ходу отращивая крылья. Взмыл над тротуаром и с высоты третьего этажа обрушился на автомобиль Пироса. Раздался скрежет проминающегося и рвущегося металла, звон разбитого стекла. Я уже мчался вперед, сокращая дистанцию. Питомец вытащил из салона матерящегося лысого мужика в короткой дубленке и черных джинсах, швырнул на плиты, спикировал сверху и небрежно взмахнул когтистой лапой, выбивая нож. Все происходило быстро – и мужик не успел сконцентрироваться для нанесения огненного удара. «Назад!» Вжух, успевший переделать крылья в передние лапы, подчинился приказу. Очистильщик попал под воздушный пресс. Не прошло и двух секунд, как я уже припечатал его грудь ботинком к мостовой, коленом прижал кисть правой руки, а лезвие меча прижал к самому горлу. «Лежать, сука!» Мужик попробовал дернуться, но это зря. Вырастив из левого кулака ледяные шипы, я прописал ему боковой в челюсть, промораживая насквозь щеку и выбивая часть зубов. Чистильчик, говорили они, «непобедимый», — говорили они. Успокойся! Ушпо... прошепелявил мужик. Правая щека-ублюдка превратилась во что-то невообразимое. Плоть частично отвалилась, частично разорвалась и кровоточила, местами посинела. «Где немец? Отпустишь?» Грозный пирокинетик плохо соображал. Он отчаянно хотел жить. И я должен был действовать, не теряя ни секунды, пока он не собрался с мыслями и не понял, что происходит. «Да, адрес говори». «Карретный... Но...» Рявкнул я, удлиняя шипы перед его глазами. «Каретный тупик, 29». «Где это?» «Площадь одаренных». «Как туда добраться?» «На метро можно. Станция, чарский, чарский пассаж». «Царский пассаж», — уточнил я. «Да». Говорить чистильщику было неудобно и больно, но он держался изо всех сил. «Надеялся выжить. Зря, естественно». Пирокинетик, который может меня опознать, сомнительное удовольствие. Это квартира, продолжил я допрос, не забывая посматривать по сторонам. Дом. Меня ждут. Немец знает, что происходит. Мужик, без понятие! Мне вилка маякнул. Вилка? О, жамы. Так, понятно. Если в организованной преступной группировке есть телепаты, они быстро разнесут вести о войне. С точки зрения лидера и авторитетов, происходящее выглядит неприглядно. Разборки синдикатов или что-нибудь в этом роде. Значит, немец собирает людей. В том, что лидер такого уровня сразу сбежит из Москвы, я сильно сомневаюсь. Живи он по таким понятиям, миг лишился бы влияния. И головы в придачу. Я поднял глаза, заслышав вдалеке вой сирен. «Мушара!» То ли забеспокоился, то ли обрадовался чистильщик. Заканчиваем интервью. Выпрямившись, я ткнул мечом в глаз пирокинетика, смахнул кровь и поспешил убраться подальше от пиваса, на ходу убирая клинок в ножны. Через полкилометра, когда я уже топал по другой улице, мимо пронеслась патрульная машина со включенными мигалками и сиреной. Вжух к этому времени принял облик мирного кота, да и я ничем не отличался от других прохожих. Понимая, что из оцепленного района лучше свалить побыстрее, я притормозил у ближайшей остановки, сел в первый попавшийся автобус и поехал, куда глаза глядят. Несколько кварталов, и я снова на улице. Безликие многоэтажки обступили меня со всех сторон. Чтобы не терять времени, воспользовался ближайшей телефонной будкой и вызвал такси. Простое, без премиальных наворотов. Попросил довести меня до площади одаренных, а сам погрузился в изучение карты. Правильный район обнаружился не сразу, и расстояние было приличным. У немца часа полтора на подготовку, и это без учета пробок. «Понастроили». За время поездки я чего только не узнал от разговорчивого таксиста, круглолицего мужичка с добрыми глазами. И про ремонт на одном из центральных проспектов, и про вчерашних пассажиров, которые пытались сбежать, не заплатив, и про племянника, устроившегося на работу в один из фармацевтических концернов, и про новую магистраль, которая должна связать Южный аэропорт с жилыми кварталами на Востоке. Прерывать мужика не хотелось, уж больно он позитивным оказался. То анекдот расскажет, то посоветует, где лучше картошку покупать, кладясь полезной информации. Расплатившись с таксистом, я вышел в усилившуюся вьюгу. У москвичей, похоже, будет новогоднее настроение, в отличие от затапливаемых дождями туровцев. Площадь одаренных представляла собой обширное заснеженное пространство с черной стелой в центре. Здесь тоже имелся спуск в метро, но карта показывала, что от станции «Царский пассаж» я добрался бы до немца быстрее. Но для этого мне пришлось бы ехать на троллейбусе, пересаживаться на метро и терять драгоценные часы. Именно часы, потому что расстояние в Москве чудовищное. Я запомнил нужный район, еще сидя в машине, и направился к цели сразу, не сверяясь с картой. Свернул с площади на Чеканную, затем на Бульвар Знаков, а уже оттуда в каретный тупик. Меня обступили жмущиеся друг к другу старинные домишки, по виду купеческие. Возможно, лет сто назад тут были доходные дома, но сейчас преимущественно частные отели». Типичная архитектура XIX века, таких районов навалом по всей империи. Тупик сузился чуть ли не до однополосной дороги с припаркованными в самых неожиданных местах дорогими тачками. На первых этажах мне встречались то салоны красоты, то пошивочные ателье, а то и каббалистические мастерские. Уже на подступах к 29-му дому начались приключения. Я заметил автомобиль, перегородивший улицу и включивший аварийку. Чуть поодаль отирались верзилы в кожаных куртках с остальными накладками, больше напоминающими доспехи. Верзилы были вооружены одноручными мечами, секирами и парными ножами-бабочками. Двое сразу направились ко мне. «Стой, мужик, дальше нельзя». «А что случилось?» «Включаю дурачка». «Здесь авария. Пока не разберемся, проход закрыт», — говорил хмырь в ушанке и с топором в руке, который он даже не пытался скрыть или заткнуть за пояс. Напарник бандита сверлил меня взглядом, пытаясь вычислить, что я здесь забыл. Вжух выдвинулся из-за моей спины и приготовился к трансформации. До владения немца оставалось несколько десятков шагов. «Мне в аптеку надо», — ляпнул первое, что пришло на ум. Бабушке, карвалол купить. Нету здесь никаких аптек, прогудел второй здоровяк и сразу потянулся к мечу. Проваливай тебе, говорят. Вот незадача, сочувственно качаю головой. Как вы тут без лекарств живете? Они вам ой как нужны. Что ты несешь? Владелец секиры не сразу понял глубину моей мысли. Отвечать я не стал. Вместо этого заморозил у шлепков, прикрывшись усиленным доспехом. Локализовал стужу на пятачке в 2-3 квадратных метра, но так, чтобы наверняка превратить врагов в ледяные скульптуры. Давай-ка очистим это место от скверны, предложил я питомцу. Вжух тотчас сморфировал в полярного хуги неприятную тварь, отдаленно смахивающую на помесь Ирбиса и Каледонского вепря. Эй! К нам устремились остальные быки, с лязгом доставая оружие. «Сюда нельзя!» Я зарядил ближайшему огненным шаром в грудину. Вжух в прыжке подмял под себя размахивающего топором бородача, выбросил лапу, и на заледеневшем асфальте появился кровавый росчерк. «А ну вали их, парни!» В мою голову, вращаясь, полетел топор.